Глава 38. 1 Комикс здесь обрывается Тонкие глянцевые книжечки с яркими картинками долго не живут, перелистав их, как правило, используют в качестве подставки под горячей сковородой с макаронами или сворачивают в трубочку и бьют мух. Последняя страница истерта Пришла в негодность. Приглядевшись, можно понять, что она посвящена процедуре суда над бандой мошенников-казнокрадов. Главой банды считался министр. Его подручным проходил фармацевт-аптекарь. Я был объявлен исполнителем. Разбирательство по делу длилось долго. Весь 98 год я выезжал из тюрьмы едва не каждый день. Отечественный уголовный процесс однообразен в отличие, например, от американского, известного по многочисленным голливудским судебным кинодрамам. Коренная разница между двумя фемидами состоит в том, что в царстве дяди Сэма истина устанавливается прямо в зале суда, в ходе открытого слушания. Родное же правосудие узнает все, что ему нужно, заранее. В прокурорских кабинетах, где фигуранты сидят боком, Удобная византийская система. В просторной комнате со светло-коричневыми стенами не гремели зажигательные адвокатские речи. Не звучали леденящие душу свидетельские откровения. Всем было все известно. Показания даны, протоколы подшиты и пронумерованы. Улики собраны. Тихий, полусонный, чрезвычайно осторожный судья – Молодой человек с круглыми, словно плюшевыми ушными раковинами старательно оглашал один лист дела за другим. Бесконечная череда свидетелей, особенно женщины, сначала развлекала угрюмую преступную троицу. Действительно, приезжать из смрадной тюремной камеры и любоваться сквозь прутья клетки отлично одетыми, сладко пахнущими обитательницами свободы одно из немногих удовольствий подсудимого арестанта. С другой стороны, покинуть дом глубокой ночью, далее пять часов в толпе, на сборке, ожидать погрузки в автозек и еще три часа кататься по городу в железной коробке только для того, чтобы десять минут смотреть на какую-нибудь благоухающую свидетельницу – глупо. Особенно ясно это стало в январе девяносто девятого, в тридцатиградусные морозы, когда железные стенки фургона обжигали мои ладони даже сквозь шерстяные перчатки. Затрамбованный между двадцати таких же окоченевших и злых бедолаг, содрогающийся в жесточайшем ознобе, грезящие о глотке кипятка, натягивающий ворот свитера нанос, я понимал, что мечтаю услышать приговор. Любой пять лет, значит пять. Семь, пусть семь, лишь бы прекратились, наконец, изматывающие поездки. Но меня возили весь январь и февраль и весь март. Мой бывший босс, естественно, в суд не пришел. Продавец паспортов тоже. Вообще не явился ни один из важнейших свидетелей со стороны обвинения. Я понял тогда, почему генерал Зуи все же превратил аптекаря в подозреваемого и посадил его за решетку. Если бы фармацевт остался в статусе свидетеля, он бы тоже уклонился от участия в процессе. Сбежал бы в Европу или куда-нибудь подальше. Может быть, и я поступил бы так же. Отсутствие важных очевидцев не расстроило участников действа. В декабре, где-то на 45-м сеансе, все они... Включая судью, заседателей, подсудимых, адвокатов, секретаря, конвой, репортеров и родственников, чрезвычайно устали. Собравшихся обуревало только одно жгучее желание поскорее закончить. Наиболее колоритными бойцами многочисленного свидетельского отряда оказались мои ЗИЦ-председателя. Все мальчишки 18-19 лет. Одного вообще привел за руку отец. Физиономии президентов и директоров излучали свежий юный испуг. Президенты происходили из нижнего слоя общества. Именно тотальный недостаток денег и подтолкнул незадачливых пацанчиков в лапы финансовых аферистов. В зале суда среди взрослых серьезных людей, обсуждающих взрослые серьезные вопросы, Малолетние прыщавые директора в грязных мятых курточках рабели. На троих негодяев в клетке вообще избегали смотреть. Никого из них я не знал. За каждого недотепу выплачивал посреднику по 300 долларов. Полный срок работы одного президента составлял 90 дней, после чего фирма умирала. В новую компанию нанимался новый президент. Неожиданно выяснилось, что до карманов самого президента из выплаченных мною денег доходило от силы 20 или 30 долларов. Остальное прикарманивал посредник. Тут я опять смеялся, и судья сделал мне замечание. Два. Кстати, чемпионом я все-таки стал. По общей величине отсиженного на централе срока 24 месяца, не считая еще 8 месяцев в Лефортовском замке, я оставался в нашей камере крепким середнячком. Мало кто сидел под следствием и за судом целых два года, но были и Джонни, 3,5, и Слава, КПСС, 5, и Гиви Сухумский, 2,5, и еще несколько человек с многотомными сложными делами, с тяжкими статьями обвинения, с многими эпизодами. Но вот, собственно, по количеству выездов в суд, почти 60, я оторвался от всех далеко вперед. Красовался в майке лидера. К тому же меня произвели в телезвезды. Пять или шесть раз я имел удовольствие видеть свою бледную остроносую физиономию на экране телевизора. Как правило, в вечерних новостях второго канала или НТВ. Место съемки всегда было одно и то же. Коридор здания суда. Процесс объявили закрытым для публики. Операторы могли зафиксировать только поспешный проход преступной троицы в сопровождении затянутого в камуфляж и маске конвоя от двери конвоирки до входа в зал. «Я всегда двигался последним, после широко улыбающихся министра и фармацевта, и ни разу не поднял глаз». Шагать со скованными руками на суд под прицелом объективов, жмурясь от фотовспышек, довольно сомнительное удовольствие. «Тоже мне. Нашли Чарли Мэнсона», — с досадой думал я. «Чего доброго люди решат, что я и в самом деле опасный преступник». Сопровождающие картинку репортерские тексты звучали нейтрально. Комментаторы и эксперты сходились во мнении, что на краю лоскутного имперского одеяла в маленькой и нестабильной горной республике министр обладает слишком большим политическим весом. Его посадить не так просто. Моя персона журналистам не была интересна. Но все-таки мне удалось погреться в лучах чужой славы. Обнаружив, что я стал героем криминальных хроник, 135 сокамерников прониклись ко мне немалым пиететом. Когда я приезжал с очередного заседания, сбрасывал вонючие свитера и шел к умывальнику, плотная человеческая масса расступалась передо мной, как когда-то перед славой КПСС. Вопреки опасениям, жизнь камеры без авторитетного славы не остановилась. Правда, сам я теперь почти не принимал в ней участия. В дни, свободные от изнурительных путешествий, я беспробудно спал. Вместо меня на дорогу встал Федот. 3. Министр, глава преступной группы, на процессе держался бодро. Он не скрывал уверенности в том, что его оправдают. В решающий момент защита высокого чиновника представила на рассмотрение суда множество новых документов и потребовала вызова в суд целой группы новых свидетелей. Старые волки-адвокатуры настаивали, что похищенные деньги, если и были переведены на заграничные банковские счета, то впоследствии вернулись государству в виде тех или иных товаров – медикаментов, одежды, продуктов питания и так далее. Каковые медикаменты и продукты исчезли со складов и из хранилищ уже никак не по вине министра. Вот накладные с печатями и подписями, «Благоволите, Ваша честь». Это был хороший ход. Полусонный судья забеспокоился и намекнул, что отправит дело в связи с вновь открывшимися обстоятельствами на доследование. Подсудимые приуныли. Им грозила катастрофа. Доследование. Еще несколько месяцев допросов и экспертиз. Новое 201 -е. И второй процесс. Все с самого начала — с другим составом суда. Опять камеры, автозеки, сборки и конвоирки. Еще год, а то и полтора мотарств. Министр сделался задумчив. В итоге новые бумаги так и не были приобщены к делу, и в марте процесс покатился к своему финалу. Четыре. Нанятый моей женой адвокат Александр Каплан действовал точно и радикально. Своей мишенью он избрал не 28-летнего судью, а государственного обвинителя. На слушаниях адвокат откровенно зевал. Зато, когда очередное заседание заканчивалось и участники процесса гурьбой бежали курить, мой защитник активно действовал. Он брал прокурора под локоть, отводил в сторонку, Просил у него сигарету и начинал убеждать. Ничто так не сближает взрослых мужчин, как совместное употребление ядов. В начале весны прокурор, отведенный в сторонку в очередной раз, признался адвокату. Да, парнишка ни при чем, это ясно как день, тут нечем говорить. Безусловно, прокурор тоже проявил хитрость. Перекуривать с адвокатами министра или с адвокатами аптекаря он посчитал рискованным делом. Он перекуривал исключительно с защитником самого безобидного из членов подсудимой банды. То, что я самый безобидный и мне дадут меньше всех, выяснилось как-то само собой. Судья проявил ко мне минимум интереса. Двое народных заседателей, поворачиваясь ко мне, участливо смеживали веки. Министр бодро подмигивал. Чем ближе был финал, тем чаще билось сердце. А вдруг отпустят? Тогда же я переправил на волю своей жене письмо. Попытался психологически подготовить ее к новым испытаниям. «Ожидай пять лет», — написал я. Отсижу на почти три, осталось немного. Я получу срок и поеду в лагерь. Там легче, там воздух, деревья. Я оживу, окрепну и вернусь. Обязательно вернусь. Откуда угодно: из тюрьмы, из лагеря, из зоны, из пасти дьявола. Но я вернусь к тебе, моя любимая. Наверное, в этой записке больше нуждался сам я, чем супруга. У Шанаты, без сомнения, давно себя подготовила к худшему. Такова защитная реакция человеческой психики. В апреле выступил прокурор. Для министра он потребовал 6 лет, для фармацевта 5. Меня предложил освободить. По мнению обвинителя, к хищению бюджетных денег я не имел никакого отношения. Такой поворот событий означал, что меня, да, осудят, но только за неуплату налогов. Ведь я все-таки создавал фирмы-однодневки и осуществлял незаконные сделки. Мои правонарушения остались за мной, и справедливое наказание воспоследовало. В самых последних числах апреля, стоя, стискивая пальцами железные прутья, я получил свой срок. Три года лишения свободы. Тут же судья применил какую-то мелкую амнистию и освободил меня из-под стражи прямо в зале суда». Всего я просидел 2 года, 8 месяцев и 13 дней. Из них 240 суток в следственной тюрьме Лефортово и еще 2 года в изоляторе Матросская тишина. Они отпустили меня 28 апреля 1999 года.